Геннадий Подерин Под боком у чужой комендатуры Читает Слава Душин Эту и другие аудиокниги Вы можете скачать на моем сайте По адресу snake.ru54.com Необходимое пояснение Надо сказать, знакомясь с ним Я ничего не увидел И потом еще были встречи Несколько встреч И опять эти следы давней боли остались незамеченными. А как-то раз он заговорил о своей задумке, о новом сварочном агрегате, стал набрасывать карандашом схему и, мой взгляд, невольно задержался на его руке. Кисть опоясывал шрам, который мог появиться лишь после ожога. По профессии он сварщик, и первое, что пришло в голову, несчастный случай на работе. Эту догадку я и высказал ему с сочувствием. Он даже, как мне показалось, обиделся. «Классный специалист и вдруг допустил бы такое?» «Давняя история», — обронил он нехотя. «Еще в военной поры». И привычным движением спрятал кисть в рукаве пиджака. «Фронт?» — вырвалось у меня невольно. «Ну, для фронта я был слишком мал. Но с фашистами судьба столкнула нос к носу. Городок наш долго топтали». «Как было утерпеть, не пораспросить? спросить?» И тут открылось, что его старенькая мама Сберегла несколько тетрадей, память о страшном времени. Тетради принадлежали учительнице из того же городка. Увы, ее нет в живых. Я не нашел там какого-то единого и связанного рассказа. То были просто различные случаи из жизни в городке, оказавшимся под сапогом врага. Короткие наспех сделанные записи, к тому же неожиданно прервавшиеся. Конечно, от обрывочных заметок до книги расстояние очень большое. Тем более, что повествование дополнили и другие события. И все же именно эти заметки послужили толчком, стали запевом повести. Она родилась благодаря этим тетрадям. Часть первая. Бигфордов Шнур. Светка-партизанка. Откуда первая ниточка потянулась? От обещания, которое мальчишки дали, не подумав, Светки партизанке Конечно, никакой партизанкой она не была. Это ее так немецкие солдаты назвали, когда били за крысу. Светка нашла дохлую крысу, привязала к дощечке, а дощечку засунула в щель ворот вражьей комендатуры. На дощечке было нацарапано. Смерть немецким оккупантам. Подобралась Светка к тем воротам в сумерки и действовала без большой опаски. Часового выставляли много позже, с наступлением ночи. И все обошлось бы, да на беду вывернулся из переулка курьер-мотоциклист. Уйти не удалось. Сперва он, мотоциклист этот, и бил Светку той самой дощечкой, по голове, по лицу. Выкрикивал при этом «Партизанен, партизанен». Прибежали двое солдат из комендантского взвода, тоже набросились на Светку. А после кинули у забора прокарков. «Крэперэ!» Как узнал потом Колька Пирогов, по-русски это значит «подыхай». И девчонка, вполне возможно, тут бы и лишилась жизни, тем более к ночи сильно подморозила. Да на ее счастье Колькиной матери удалось в тот день пораньше вырваться с работы, и на пути домой, дом их в плечо с комендатурой, она углядела Светку. Собралась с духом, подхватила бедолагу и, озираясь, метнулась к себе во двор. Колька был дома, маялся на коленях у кухонной плиты, отслаивая ножом от смолистого полена лучинки на растопку. Слышит из синей: «Сынок, отвори!» Приглушенно как-то, едва донеслось. «Не заперто же!» Отозвался, ленись подойти к двери. «Сынок!» Громыхнул в раздражении поленом, поднялся, распахнул пинком дверь на всю ширину проема. «Осторожно!» Остановила полушепотом мать, подавшись к порогу из темной глубины сенок. На руках у нее Колька увидел ворох истерзанного тряпья, а в нем изломано сникшую светку. о попятился Колька. «Дверь!» – выдохнула мать. Колька кинулся в сенки, толкнул засов. «За дергушки!» – продолжала распоряжаться мать. Он занавесил кухонное окно, оглянулся в ожидании на мать. Та шагнула к широкой лавке под окном. Постелить чего-то бы». Колька принес подушку, стеганое одеяло, раскинул на лавке и собрался прибавить в керосиновой лампе фитиль. Мать затрясла головой. «Не надо». Уложила с предосторожностями девочку, опустилась возле, на колени. Колька остановился у матери за спиной, спросил, непроизвольно переходя на шепот. «Кто это ее?» «Не сдобровать, коли найдут». Тоже шепотом проговорила вместо ответа мать, принимаясь осматривать Светку. «Немцы!» – наконец понял Колька. И тотчас перед глазами замельтешило черное слово «Смерть» из черной шершавой книжонки, немецко-русского разговорника, который видел в руках у вражьих солдат. За невыход на работу – смерть. За укрывательство коммунистов – смерть. За появление на улице после десяти вечера – смерть. «Не сдобровать, коли найдут!» Вновь донесся шепот матери. «Как получилось-то?» «После, сынок!» Она продолжала осматривать Светку, осторожно ощупывать. Кажется, там живого места не было. Лицо распухшее, в кровоподтеках, ссадинах. На верхней губе и подбородке кровь. К рукам не дает притронуться, видно сильные ушибы. Но что больше всего испугало их, вывихнутое колено. Мать опустила на край лавки голову, Поохала обессилена, Потом вскинулась, сказала Светке решительно. «Терпеть мочи не станет? Кричи!» Взбила у нее под головой подушку. «Сюда вот тут кнись и кричи!» И вправила рывком вывих. Светка снесла все без единого вскрика. Лишь из-под опущенных ресниц сползло на разбитые скулы несколько слезинок. «Ты просто кремень, девка!» Похвалила мать. «Или ваши деддомовские все такие?» «Не знаю», – шевельнула изуродованными губами Светка. Незадолго перед войной у Светки умерла мать. Месяц какой похворала, и умерла. Отец же был на севере с экспедицией. Девочку определили до его возвращения в детский дом. А тут война, и отец, не успев побывать в родном городе, ушел на фронт. «По-хорошему сейчас бы чаем тебя напоить», – сказала Светке мать. «Но раньше надо чего-то придумать насчет жительства». Может, пересидишь в бомбоубежище?» Конечно, никакого бомбоубежища у них не было. Просто Колька с матерью именовали так подполье, куда прятались во время налетов немецких бомбардировщиков в первые недели войны. «Кто знает, вдруг кинутся искать!» Продолжала она раздумывать вслух. «Лучше схорониться от греха. Береженого, как говорится, и Бог бережет». Светка, соглашаясь, взмахнула ресницами, потом скосила глаза на Кольку. «Где завхоз наш живет, знаешь?» – спросила слабым голосом. «Дядя Гриша, что ли -ка? Перед приходом немцев всю ребятню дедомовскую вывезли из городка. Светка же не захотела уехать, и ее взял к себе завхоз, которого все и взрослые, и дети называли дядей Гришей. «Я прям сейчас добегу», – вызвался Колька. «Разобъясню старику все как есть». «Все не надо». С горестным вздохом покачала головой мать. Колька засопел обиженно. «Или я дурак. Расскажу, что Светка жива-здорова. Ну, вернее, жива, но не совсем здорова». Вымахнув на улицу, глянул раньше всего на площадку перед воротами комендатуры. Что там немцы? Но у ворот никого не было. В жидкой кашице сумерек проступали только размытые контуры немецкого мотоцикла с коляской. Колька развернулся на каблуках, готовясь взять разгон к дому старика, и увидел в какой-нибудь полусотни шагов его самого. Пригляделся, не обознался ли? Нет, точно он. Худющий и длинный, как ствол зенитного орудия. Да и вообще, спутать дядю Гришу с кем-либо было трудно. Один он ходил у них в городке так, будто ему поручили обмерить шагами земной шар. Близкого знакомства между ними не водилось, Но, встречаясь со стариком на улице, Колька всегда считал долгом вежливо поздороваться. Сейчас метнулся навстречу, выпалил. «А я к вам?» «Жива она?» – спросил вместо ответа старик, не сбавляя шага. «Верно, кто-то из жителей видел, как мать подобрала девчонку». «Коленку вправить пришлось», – сказал Колька, задирая голову, чтобы видеть лицо старика. «И вообще...» Старик уловил главное. «Ну и ладно», – произнес он с облегчением. «Жива и ладно!» Колька засеменил рядом. «Там мамка с ней!» Старик или не расслышал, или в мысли свои ушел. «Кого ты?» — переспросил. И тут же проговорил каким-то скрипучим голосом, растирая ладонью грудь. «Не доглядел!» Колька не нашелся, что ответить. Перед своими воротами Колька посторонился, чтобы пропустить старика, но дядя Гриша не оценил его этой воспитанности, подтолкнул к калитке. Быстро оглядел пустынную улицу, проворно попятился вслед за Колькой во двор. Створы ворот удерживались толстым запорным брусом. Старик продвинул его в железных скобах так, что конец бруса прижал и калитку. На крыльце Колька забежал вперед, к двери в сенке, но оказалось, мать успела закрыться. Пришлось постучаться. — Это я, мам! — сказал, услыхав шаги. — Что-то больно скоро воротился, — удивилась она, гремя задвижкой. А, распахнув дверь произнесла а, -а, -а, а отступила в глубину сенок давая старику дорогу дальше произошло то чего Колька никак не мог предугадать увидев дядю Гришу Светка как-то по-странныму икнула и вдруг разревелась и обнаружилось, что запас слез у нее ничуть не меньше чем у любой другой девчонки старик стоял над ней опустив подрагивающие руки ну ну бормотал сипло ну ну ну жива и ладно. Отошел к плите, закурил и сказал совсем другим тоном: « Расчитаемся, придет время. За всё!